Сергей и хотел так сделать, но Полина его остановила. Остановила тем, что пошла с ним, что помогла ему не жалея себя, тем, что, пожертвовав собой, заслонила его от пули своим телом, и всё ради того, чтобы он выполнил своё предназначение. После того, что сделала для него эта девушка, покончить с собой значило предать её старания, предать её любовь.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 Дрова мгновенно вспыхнули, все сразу, словно были пропитаны горючим составом, и взметнувшееся пламя закрыло лежащее на костре тело. Костер горел долго, а Сергей все стоял и смотрел на огонь. Когда пламя опадало, открывая темный силуэт, он снова нажимал на гашетку огнемета, и огонь вспыхивал с новой силой. И так до тех пор, пока на месте погребального костра не осталась лишь горстка тела.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 И вот он тяжело шагает по разрушенному городу и смотрит на вздымающуюся к небу громаду, уродливый чёрный нарост, выросший среди руин, за минувшую ночь ставший выше ещё как минимум на сотню метров. Кроме пустых и мёртвых развалин с обглоданными костями в углах и подвалах, смотреть больше не на что. Где-то по городу ползуют растянувшиеся на километры чёрные мохнатые щупальца. гигантские побеги плесневой колонии. Ещё несколько часов назад одна мысль об этом приводила Сергея в ужас, но так было раньше. И хотя он знает, что может погибнуть и что наверняка погибнет, он не боится этого. Сейчас он ничего не боится. Впереди гулко ударил о мостовую сорвавшийся со стены кирпич, потом ещё один и ещё.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 Спрыгнув из окна на пол, больно ударился об угол чёрного пластикового стола и едва не упал. Что это, служебный кабинет, жилая квартира, неважно. Где-то должна быть ведущая наверх лестница. Та отыскалась быстро. Части внутренних стен в здании обвалилось, и выбежав в коридор, Сергей сразу увидел покосившийся лестничный марш.